Умение действовать спонтанно, определение, удовольствие от того, что случается само собой, склонность реагировать на здоровые стимулы, категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Возможные причины – взросление в строгой среде и желание освободиться от подобной системы, взросление в семье, которой свойственны спонтанность и импульсивность свободолюбие, неустойчивость внимания, желание жить в настоящем, не задумываясь о последствиях. Персонаж от природы любит приключения и адреналин. Экстравертность. Персонаж меняет планы, когда появляется возможность провести время с другими людьми. Связанное поведение. Персонаж принимает перемены. Персонаж работает с тем, что есть. Персонаж заходит в гости к другу без предварительного звонка. Персонаж видит возможность повеселиться в любой ситуации. Персонаж живет по очень свободному расписанию или вообще без него. Довольство. Персонаж не переживает, когда ситуация не идеальна. Персонаж не понимает окружающих, когда они не могут действовать без плана или подготовки. Неорганизованность. Персонаж не строит планы заранее. Персонаж устраивает незапланированные поездки и отпуска. Персонаж намеренно меняет свой распорядок, чтобы не скучать. Персонаж строит планы, но меняет их, когда появляется более интересный вариант. Персонаж пробует новые блюда и получает новый опыт. Персонаж идет на риск. Персонаж ничего не додумывает до логического завершения. Персонаж живет настоящим, не беспокоясь насчет будущего. Персонаж призывает окружающих брать от жизни все. Персонажа не волнуют детали. Непредсказуемость. Персонаж часто меняет мнение. Персонаж весьма уникален, выражает свою индивидуальность. Креативность. Выбор нестандартной работы, допускающей спонтанность, актерство, писательство, искусство и так далее. Добродушный нрав и умение адаптироваться к обстоятельствам. Персонаж позволяет другим людям принимать решения, возбуждение в ожидании приключения или нового опыта. Персонаж работает на достижение краткосрочных, а не долгосрочных целей. Энтузиазм, широта взглядов, чувство подавленности, когда жизнь становится слишком предсказуемой. Персонаж пробует разные хобби, занятия и развлечения. Персонаж дурачится. Персонаж сохраняет спокойствие и уравновешенность, когда события развиваются не по плану. Персонаж принимает импульсивные решения. Персонаж получает удовольствие от сюрпризов. Персонаж не поддается чрезмерному влиянию страха или беспокойства. Связанные мысли. По этой дороге я раньше не ходил. Посмотрим, куда она ведет. Пора готовить ужин. Интересно, осталось у нас что-нибудь в кладовке? Как же скучно. Загляну к Тиму и Джоли. Интересно, что они делают. В следующий отпуск я просто приеду в аэропорт и там выберу, куда лететь. Связанные эмоции. Веселость, предвкушение, любопытство, душевный подъем, приподнятость, нетерпеливость, неожиданность. Положительные аспекты. Персонажи, которые умеют действовать спонтанно, принимают жизнь такой, какая она есть. Многие из них считают, что их ограничивают порядок и правила и стремятся проживать каждый момент, делая все, что им заблагорассудится. В то время как большинство людей пугается перемен, Персонажи, умеющие действовать спонтанно, видят в них возможность самореализоваться и расширить горизонты. Свободолюбивые и нестандартные, они делают то, что другие не стали бы делать, и быстро ориентируются, когда нужно безотлагательно принимать меры. Отрицательные аспекты. Персонажи, поступающие спонтанно, редко продумывают все до мелочей и в итоге действуют без учета рисков. Нежелание планировать может привести к тому, что они придут неподготовленными, если вообще придут, и принесут окружающим больше вреда, чем пользы. Они часто с энтузиазмом принимаются за новое дело, но их надежность и продуктивность могут снижаться по мере того, как угасает интерес. Из-за этой особенности окружающим бывает трудно доверить таким персонажам важные обязанности. Пример из сериала. Свободолюбивая Фиби Буфе, друзья, руководствуется интуицией. Не подчиняясь чужим правилам, она часто ведет себя не так, как принято. Носится как ребенок вместо того, чтобы реагировать с достоинством, нарушает профессиональные границы с клиентами, которые приходят к ней на массаж, и время от времени выступает от лица своего альтер-эго Регины филандже Похоже, у нее нет долгосрочных целей. Она живет так, как получается, принимая и хорошее, и плохое, и извлекает пользу из любой ситуации. Дополнительные примеры из сериалов и кино. Майкл Скотт. Офис. Адель О'Гаст. Где угодно, только не здесь. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Амбициозность. Аналитический склад ума, осторожность, стремление все держать под контролем, дисциплинированность, трудолюбие, скованность, нервозность, чрезмерное любопытство, организованность, стремление к правильности, ответственность, здравомыслие. Сложности для персонажа, умеющего действовать спонтанно. Должность, предполагающая структурированную, предсказуемую работу, где нет места свободе самовыражения. Нехватка времени или денег на то, чтобы насладиться спонтанно возникающими желаниями. Наличие противоречивых целей, желание действовать спонтанно и в то же время угодить окружающим и так далее. Преследование цели, которое требует дисциплины, организованности и планирования. Персонаж живет или работает с кем-то, кто жаждет дисциплины и порядка.